Глава тринадцатая. За забором. В половине шестого они встретились, а в шесть уже были возле глухого забора. Нехилый заборчик, присвистнул Игорь. Они пошли вдоль забора влево, но там он упирался в одноэтажное длинное здание из красного кирпича. Со стороны улицы не было ни окон, ни дверей. Они пошли обратно. Забор без единой дырки тянулся долго и упирался в глухую серую стену. — А ты говорил, в России не бывает заборов без дырок, — усмехнулся Петька. — Исключение только подтверждает правило, — изрек Игорь. — Да, хреново. Похоже, зря приперлись. — Пошли. Поглядим, что там за ворота. И тут они увидели, что к воротам подъехал грузовичок с брезентовым верхом. Шофер выскочил из кабины и позвонил у ворот. В мгновение ока Петька подскочил к грузовичку, подтянулся, заглянул в кузов и увидел, что там никого нет. Перемахнул через борт. Игорь за ним. — Кажется, повезло, — прошептал Петька. В кузове ничего не было, только валялись какие-то грязные мешки. — Отлично, разгружать ничего не будут, — шепнул Игорь. — Надо надеяться. Но вот машина тронулась, проехала немного и встала. Игорь хотел было выглянуть, но Петька его удержал. «Погоди, рано еще!» «Ну, как дела, Пашка?» Раздался немолодой босовитый голос. «Нормалек, дядя Митя. Только спать хочу, сил нет. По дороге два раза, чуть не заснул. Пошли, я тебе чаю крепкого налью». «Не откажусь. Спасибо, дядя Митя». Прошло минут пять. Игорь осторожно выглянул из кузова и сделал Петький знак, что можно вылезать. Они спрыгнули на землю. Кругом стояли машины, самые разные. Грузовики, автобусы, микроавтобусы, газики, каблучки. «Это он?» — спросил Игорь, указывая на ярко-желтый с синими надписями фургон. «Да». Они подобрались к нему вплотную. Фургон был заперт. «И что теперь?» — спросил Игорь. «Черт его знает. Надо подумать. И попробовать скрыть его сейчас. Второй раз такой прухи может и не быть. Да». «Поспешишь, людей насмешишь. Надо было прийти уже во всеоружие, а мы... Но мы же только хотели осмотреть забор. Я понимаю, так получилось. Очень уж обидно уходить ни с чем. Отсюда еще надо суметь уйти». «Тоже верно». Но в этот момент они услышали приближающиеся негромкие голоса. Петька выглянул из-за фургона и тут же метнулся за соседний микроавтобус. Игорь за ним. «Это те парни, что вчера в пробке отсюда выскочили», — едва слышно прошептал Петька. Они затаились. К фургону, между тем, подошли два парня, лет по двадцать «Ох, и надоело мне это», — сказал один из них, громко зевая. «Ладно, не заводись. Где тебе еще такие бабки станут платить? А сами они сколько имеют? Ты хоть представляешь? Меня это не касается. Мне платят, и я доволен. А я нет». Целый день торчишь в этом фургоне, как собака. У меня в детстве собаколовы собаку украли. Я чуть с ума не сошел, пока добрые люди недоумели поехать на улицу Юнатов, куда собак со всей Москвы свозят, и выкупить ее у них. Ты мне зачем это плетешь? Затем, что собаку мою в восемь утра увезли, а вызволил я ее в шесть вечера. Она, несчастная, там с другими псинами, ошалевшими от ужаса, целый день тряслась, В крови, в блевотине. Я иногда себя вот такой собакой чувствую. Тебе романы надо писать. Ладно, Валерка, кончай ныть. Пора работать, а то у нас первый вызов на девять утра. До сих пор успеем кое-что сделать. Ладно, Андрюха, открывай собачий фургон. Игорь с Петькой не спускали глаз дверей фургона. Андрюха поколдовал с ключами и открыл дверцу, а Валерка вторую. Пусть хоть проветрится чуток, сказал он. Взору мальчиков представилось странное зрелище. Внутри фургон был белый и стерильно чистый. Там стояли два больших лабораторных стола раковина, какое-то оборудование, нечто вроде вытяжного шкафа, и две белые кушетки. Все это они успели заметить буквально за считанные секунды, и дверцы захлопнулись. Ну, нифига себе! пробормотал Петька. Там же целая лаборатория! Ты понимаешь, Крус, чем дело пахнет? Дело пахнет наркотой. Именно. Но ты ведь что-то подобное подозревал. Подозревать-то я подозревал, но одно дело подозрение. Крус, теперь все ясно. Суздальцев что-то пронюхал. За ним началась охота, и он решил погибнуть. И вполне понятно, откуда у них такие бабки, на слежку и вообще на все. Скорее всего, тут делают синтетические наркотики. Они очень-очень страшные. Петь, надо отсюда сматываться. Да, Крузик, ты прав. Обсудим все уже на воле. Они стали пробираться к воротам и обнаружили рядом с ними небольшую дверцу, которую снаружи не приметили. Заглянув в окно сторожки, они увидели, что сторож дремлет за столом, подперев рукой и щеку. Они тут же метнулись к Она была заперта на щеколду. А через несколько секунд ребята уже бежали по проулку. «Петька, стой! Надо бы звякнуть Мелешину! На кой черт он теперь сюда попрется?» «Тоже верно. Заодно посоветуемся с ним. Как быть дальше? Дело-то серьезное». Они отыскали автомат. Петька достал из кармана карточку и позвонил Мелишину. «Да», — ответил сонный голос. «Василий Константинович!» «Петя, что случилось?» «Василий Константинович, вы один?» Один. Лиза вечером возвращается. А что? Можно мы с Крузом к вам приедем? Но ведь я собирался потолкаться там. Уже не надо. Мы такое узнали? Хорошо, жду. Позавтракаем вместе. У вас деньги есть? Есть. А сколько надо? Просто купите свежего хлеба. Ладно, едем. Они купили у ближайшей булочной поленицу и помчались к метро. Мелишин открыл дверь, едва услышав, что подъехал лифт. Здрасте разом сказали мальчики. «Привет, ранние пташки. Хлеб купили?» «Конечно, вот. Благодарю. Но с чего начнем? Завтрака или с доклада?» Мальчики переглянулись и опять хором ответили. «Завтрака!» «У них сегодня еще маковой росинки во рту не было. Отлично. Идем на кухню. Там уже пахло свежесмолотым кофе. Вы кофе-то пьете? Пьем!» Василий Константинович сунул в печку гриль сосиски, Достал из холодильника банку маринованных патиссонов, кетчуп и сыр. Игорь нарезал поленицу. «Завтрак чисто мужской», – заметил Мелишин. «Моя жена такого бы не потерпела». «Думаю, моя мама тоже», – сказал Петька, густо поливая сосиску кетчупом. «Почему-то женщины считают, что на завтрак надо обязательно есть творог, или в лучшем случае яйца, или овсянку», – поморщился Игорь. «Посему да здравствует мужская компания». Подвел итог Мелишин. В этот момент дверь деликатно позвонили. Кто бы это мог быть? Удивился Мелишин и пошел открывать. На пороге стояла Даша. «Даша?» – удивленно проговорил он. «Здравствуй!» «Василий Константинович, доброе утро! Скажите, я не ошиблась? К вам сейчас пришли Петька с Игорем». «Боже мой, откуда ты знаешь?» «Я случайно увидела их в окно, но сперва не поверила своим глазам. Твои глаза тебя не обманули. Заходи. Что-то случилось? По-видимому. Но мы решили сперва позавтракать. Едва войдя на кухню, Даша опытным взглядом окинула стол и снисходительно заметила. Чисто мужской завтрак. Мужчины расхохотались. Вы чего? Недоуменно подняла брови Даша. Мы только что говорили про то же самое, объяснил ей Игорь. А вы почему в такую рань приперлись? Сейчас все расскажем и они поведали Мелишину и Дашу все, что с ними случилось сегодня. «Да, ребята, похоже, ДБН – серьезная фирма», – покачал головой Мелишин. «Но почему вы решили, что они там именно наркотики делают?» – спросила Даша. «А что же еще? Ну, мало ли, химикаты от тараканов, к примеру». «А зачем, скажи на милость, изготавливать эти самые химикаты в таких условиях, в тайне, на колесах, а? Даже если это не наркотики» то все равно что-то противозаконное или отравляющие вещества или еще что-то в этом роде. «Я вот только одного никак в толк не возьму», задумчиво начал Василий Константинович. «Почему же Суздальцев, если он об этом узнал, попросту не сообщил милицию? Зачем действовать так сложно, подвергать опасности еще каких-то людей, к примеру, ту же несчастную Карину? Мне это непонятно». «Мне тоже», вставила Даша. А что, если он обращался и попал на купленного мента или что-то в этом роде? Мы и сами далеко не всегда обращаемся к милиции. Но сейчас это сделать необходимо, твердо заявил Мелишин. Необходимо. Дело слишком серьезное. И вы же можете, ничего не опасаясь, обратиться к вашему капитану Крашенинникову. Думаю, он вам только спасибо скажет. «Ой, Петька!» — закричал друг Игорь. «Мы же совсем забыли про Гелю. Человек только зря тратит время на всяких там Сандра. Немедленно позвони ей». «Но сейчас еще рано». «Ничего, а потом будет поздно». «В самом деле, Петя, это нехорошо», — поддержал Игоря Василий Константинович. Петька набрал номер Гели. «Слушаю», — раздался знакомый голос. «Геля, я вас не разбудил?» «Петя, ты?» Я. «Я вчера никак не мог дозвониться. Вы знаете насчет Сандра?» «Да-да, я только хотела тебе позвонить. Лора вспомнила еще одного человека, его тоже зовут Сандра, но не по имени, а по фамилии. Александров». «И что она о нем говорит?» – быстро спросил Петька. «Пригласи ее сюда», – сказал Мелешин. «По телефону лучше это не обсуждать». Петька радостно закивал головой. «Геля, извините, но у нас тоже много новостей. Мы сейчас находимся на Фрунзенской набережной у писателя Мелишина, Василия Константиновича. Он нам помогает. Вы не могли бы к нам сюда приехать? У нас очень крутые новости». «Крутые, говоришь?» «Очень. Тогда диктуй адрес». Петька продиктовал ей адрес Мелишина. «Через полчаса буду», — сказала Геля и положила трубку. «Она приедет через полчаса» радостно возвестил Петька. Через полчаса недоверчиво хмыкнул Василий Константинович. «Где она живет?» «У метро аэропорт. За полчаса не доберется». «Вы не знаете, как она ездит?» воскликнул Игорь. «Она настоящий ас. Она на машине, но сейчас везде пробки». «Василий Константинович, если бы вы хоть раз с ней поездили, это ужас просто. Помните, была такая передача по НТВ «Перехват»?», Перехват Это там якобы угоняли машины, а Гаи их ловила? Вот-вот. Так она решила участвовать. Хотела новую машину выиграть. И выиграла. Можете себе представить? Деонексию. Ничего себе!» Покачал головой Мелишин. Прошло ровно двадцать пять минут, и в дверь позвонили. На пороге стояла Геля. «Вот, познакомьтесь!» Очень светский, сказал Петька. «Это Василий Константинович Мелишин, а это...» Ангелина Мирославцева подала руку Мелишину Геля. «Очень приятно. Это правда, что вы выиграли машину перехвате? Уже нас сплетничали. засмеялась она. «Правда? Преклоняюсь. Ну что тут у вас за крутые новости?» Они вели ее в курс дела. «Ничего себе! Вы просто фантастические ребята! А мне вчера позвонила Лора и попросила заехать к ней». Она не хотела говорить об этом по телефону. Так вот, она вспомнила про Александрова, который тоже учился с нею. Он очень скользкий тип, опасный. Несколько раз влипал в уголовные истории и всякий раз выходил сухим из воды. Думаю, именно он нам и нужен. «Да — Да-да, — закричал Игорь, — мы это уже знаем. А я, кажется, поняла, почему Создальцев не заявил в милицию, — сказала вдруг до сих пор молчавшая Даша. Все разом повернулись к ней. Он просто боялся, что этот Сандра Александров опять выйдет сухим из воды и сведет с ним счеты. У нас ведь нет такой программы защиты свидетеля, как в Америке. Умница, Лаврия, все просто, — умилился Петька. «Это вполне возможно, но... Но почему же он тогда не смылся за границу?» — спросила Геля. из за Карины, наверное. Интересно, где она, что с ней?» — проговорила Даша. «Я узнавала. Женщин, похожих по описанию на вашу Карину, в последние дни в поле зрения милиции не попадала Ни живых, ни мертвых. Хорошо бы она была жива. Да уж, как-то не хочется, чтобы такая красавица погибла из-за трусости своего возлюбленного», — жестко заметил Мелишин. Ребята оторопело уставились на него. Для них такая точка зрения была немного неожиданной, но спорить они не стали». Ну, так что мы теперь будем делать? Спросила геля. История более чем серьезная и весьма опасная. Боюсь, что без доблестного капитана Крышининникова нам тут не обойтись. Так-то оно так, но ведь этот Александров может опять выйти сухим из воды, сказал Игорь. Он хоть и считается хозяином, но я уверен, фирма записана на кого-нибудь другого. А что ты предлагаешь? Озабоченно сказала Геля. Надо постараться как-то подставить его, чтобы его взяли с поличным. Но как ты себе это представляешь, Игорь? Надо подумать, узнать для начала, где он живет, номер телефона и, предположим, позвонить ему от от имени Суздальцева. Зачем? Ну, допустим, Суздальцеву надоело скрываться, и он готов договориться с Александровым. Тот платит Суздальцеву хорошие бабки, и Суздальцев уезжает навсегда за границу. — Глупости, — поморщился Милешин. — Почему? — Потому что мы совершенно ничего не знаем об их отношениях, не знаем даже, знакомы ли они лично, да и вообще. — Может, я и глупости говорю, но давайте подумаем вместе, — сказал Игорь. — А между прочим, мы все забыли, что этого Александрова пока нет в Москве, — хлопнул себя по лбу Петька. — Твоя Лариса Федоровна ведь сказала, что он приедет. — Уже приехал. — Но, наверное, должен был приехать, — поправился Игорь. «Все-таки нам рано еще звонить дяде Володе», — заметила Даша. «Милиция ни за что сразу их не возьмет, будет прослеживать связи, узнавать, кому они сбывают товар. А пока они будут это делать, Александров может запросто обо всем узнать и свернуть дело, залечь на дно». Петька взглянул на нее с восхищением. «Ну, конечно, Лавре, ты совершенно права». «Так-то оно так, но что же вы предлагаете?» растерянно осведомилась Геля. «Попытаться самим выяснить эти связи и сдать тогда уже всю цепочку», – не помедлив ни секунды сказал Петька. «Да чего же вы самоуверенные?» – неодобрительно покачал головой Мелишин. «В конце концов, еще вовсе не доказано, что в этой передвижной лаборатории изготавливают именно наркотики, а не какие-нибудь вполне безобидные химикаты для борьбы с насекомыми». «Василий Константинович!» – закричал Игорь. «Но зачем же тогда такая тайна? Зачем тараканью Марилку готовить в передвижной лаборатории? И потом вся эта история с Суздальцевым и Карином из-за Клопомора?» «По логике вы, разумеется, правы, но...» «Только не надо про презумпцию невиновности!» – закричал Петька. «Это явно не тот случай!» «Ну, допустим!» – кивнул Мелишин. «И все же я считаю, что пора связаться с Владимиром Петровичем!» Вы и так невероятно много выяснили, а остальное уже их забота, милиции. — Я согласна с вами, — сказала Геля. Даша, Игорь и Петька молчали, и вдруг заговорил Игорь. — Да, наверное, вы правы, и в самом деле пусть милиция сама ищет их связи, но я хотел бы... Вы только не смеетесь надо мной. Дело в том, что я хотел бы предупредить Ларису Федоровну, что вытаращил глаза Петька, что слышал. «Я уверен, я просто абсолютно уверен, что она даже не подозревает, что там творится в этой фирме. И потом, она так по-доброму ко мне отнеслась, и я вовсе не хочу, чтобы ее замели вместе со всеми». «Круз, ты сдурел?» – сочувственно сказала Даша. «У тебя совсем крыша съехала, да? Почему? Если я хочу помочь человеку». «Ну как ты себе это представляешь, Крузейра?» Мягко, как к больному, обратился к нему Петька. «Ты что?» Придешь туда и скажешь, так, мол, и так, у вас тут темные дела творятся, скоро сюда милиция нагрянет, так что вы, Лариса Федоровна, рвите когти, пока не поздно, так, что ли? Ну, примерно. А если она тут же предупредит всех, и в первую очередь Сандра? С ним-то она давно работает, а тебя видела три раза. Ты у нас красавчик, женщинам нравишься, от семи до семидесяти, но тут, боюсь, тебе это не поможет. Так что не вздумай, Круз, сделать такую глупость. Кстати, если эта Лариса к преступлениям не причастна, так ее никто и не тронет. А вот если она вдруг все же тебе поверит и слиняет оттуда перед самым концом, так с ней потом ее же дружки разберутся, решат, что она всех сдала, — трезво заметила Геля. «Вот именно», — выркнула Даша. «Ты же знаешь, как они со Славкой расправились. Я вот своими глазами видела». Так что, Крус, сиди и не рыпайся. Да, кстати, Геля, а Лора Игоревна вам дала какие-нибудь координаты Александрова? спросил вдруг Петька. Нет. Я вот подумал, а вдруг он все же похитил Карину? Что? Разом крикнули все. Он же мог ее похитить. Мог. Ну и что? Тем более нужно скорее заявить в милицию, воскликнул Мелишин. Понимаете? «Если он вдруг что-нибудь заметит, он может ее просто уничтожить, а мы должны попытаться хоть что-то разузнать. Но как? Придумаем. Я вам объясню свою мысль. После того, как Славка так подвел Сандра, он уже ни на кого рассчитывать не станет в этом деле, побоится. А вдруг кто-то из охранников опять клюнет на ее красоту? И что?» – спросила Даша. А то, что он будет держать ее в заложницах и, скорее всего, где-нибудь под боком, у себя на даче, например. А если у него нет дачи, улыбнулся Мелишин, тогда на даче у какого-нибудь друга или родственника, или же он мог просто снять дачу. Ну, Петя, это уже какие-то фантазии, пожала плечами геля. Может быть, но в случае, если почует опасность, он сразу убьет Карину и заметет следы. Поэтому. Предлагаю сперва разведать, что и как, и уж потом обращаться к дяде Володи. — Василий Константинович, а вы что думаете? — недоуменно спросила Геля. — А черт его знает, — почесал затылки Мелишин. — Может, Петя и прав. Во всяком случае, логика в его словах есть. — Но как ты надеешься узнать координаты этого Сандра? — обратилась Геля к Петьке. — Надо пораскинуть мозгами. — Не надо. Я постараюсь узнать. — вызвался Игорь. «Через Ларису Федоровну?» — догадалась Даша. «Конечно. А через кого же?» «Но это опасно!» — воскликнула Геля. «Да нет. Я осторожненько. Понятное дело, я не стану спрашивать его адрес, телефон и все такое, но... Попытка не пытка». «А если не выйдет?» — спросил Мелишин. «Если не выйдет, тогда и будем думать. Я вот прямо сегодня туда и смотаюсь. Один ты не пойдешь». «Мы тебя подстрахуем», — заявил Мелишин. «Это как? Поедем туда и будем ждать. На вашей машине? А если и те из фургона ее заметили?» «Это не проблема. Поедем на моей машине», — заявила Геля. «А вообще, давайте я схожу в эту фирму. Мол, мне тараканчиков надо выморить. Ну, примут у вас заказ, и все. А потом пошлют морильщика и даже, может быть, переморят ваших тараканов, если они у вас есть». «Увы, есть» вздохнула Геля. «Нет, лучше я туда пойду. Меня там уже знают. Даже обшмонали один разок. Ничего не нашли. Так что я теперь вызываю доверие». «А вообще-то, Крус прав. К нему там уже привыкли», — сказал Петька. «Пусть пойдет. Если мы про это знаем, то риск небольшой». «Да, может, вы и правы», — неуверенно проговорил Мелишин. «Но надо постараться по возможности все предусмотреть». «Предположим, Игорь туда заявится, а Александров будет там собственной персоной. Может такое быть?» «Запросто. И что ты тогда будешь делать?» «Ну, тогда я, по крайней мере, узнаю, как он выглядит, что собой представляет. Попробую узнать номер его машины». «О, это было бы здорово. Я тогда в два счета выясню его адрес», – заявила Геля. «А что? Мне эта идея нравится. Что-то мы доузнаем». Да «Только Петьку нельзя брать с собой», — сказала вдруг Даша. «Это почему же?» — взвился Петька. «А вдруг тебя кто-нибудь узнает и смехнет? Гляди-ка, идиот вовсе не идиот, значит, и красавчик тоже подозрительный тип. Никто меня не узнает, если я буду сидеть в машине, да еще надену бейсболку, ни одна живая душа. Ребята, это вовсе не игрушки» очень серьезно проговорил Мелишин. «Мы поедем туда вчетвером. Геля, я, Игорь и...» «Все-таки Петя. Он в чрезвычайных ситуациях умеет действовать не хуже взрослого оперативника, так что...» «А я?» – оскорбилась Даша. «Даша, пожалуйста, не спорь. Правда, Лаврия, не стоит тебе туда ездить», – тихо сказал Петька. «Но я же место себе не найду». «Даш...» «Ты лучше будь дома, и если мы до определенного часа не вернемся, вызови милицию», – сказал Игорь. «Тебе удобнее всего будет позвонить дяде Володе. Вы просто хотите от меня избавиться. Лавря, прекрати». «Ладно», – нехотя согласилась Даша, – «навязываться не стану. Но ведь может случиться, что вы просто застрянете в пробке, а я вызову милицию. Какой я буду иметь вид?» «Не волнуйся, я раздобуду сотовый телефон и в случае чего позвоню тебе», – успокоила ее Геля. «Игорь, ты когда туда собираешься?» «Вообще-то, обычно Лариса Федоровна предпочитает, чтобы я приходила во второй половине дня, часам к четырем или к пяти». «Отлично!» «Василий Константинович, вас это устроит?» – поинтересовалась Геля. «Вполне. Послушайте, а может лучше прямо сейчас, а?» предложила Даша. «Именно в разгар рабочего дня, когда можно их застать врасплох, и им куда труднее будет что-нибудь сделать с Крузом, когда полный двор народу». «А может, и вправду?» — сказала Геля. «Чего зря время терять?» «Но в разгар рабочего дня она, может быть, даже не станет со мной говорить. Скажет просто, что нет для меня работы, и все». «А если есть работа?» — улыбнулся Мелишин. «Что ты тогда будешь делать?» о Вот тогда я пойду к ним работать и уже сумею все узнать досконально. В таком случае поехали, — воскликнул Петька. — Как хотите, а я с вами, — решительно заявила Даша. Не могу же я сейчас домой вернуться. — Тоже верно, — кивнул Петька. Он-то всегда был рад, если Лавре рядом. — Хорошо, но я должна заехать к подруге за сотовым телефоном, — сказала Геля. — Не страшно. Полчаса ничего уже не решают.